Глава третья. 1963 год. Папа пригласил всех соседей на кофе с пирогом и на специальный просмотр фотографий бака. Исполняя эту обязанность, я стоял возле слайдового проектора, пролистывая изображение кнопкой перемотки и описывая пирамиды, храм Никки, но мысленно я был не в этой гостиной. Я был далеко. Я был на пирамидах, я был в храме Никки, И я был в крайнем удивлении по поводу отсутствия моих кроссовок. Четыре месяца спустя, после той знаковой встречи в компании Аницука, после того, как я вроде бы подружился с этими руководителями или думал, что подружился, кроссовок все еще не было. Я немедленно отослал письмо. «Уважаемые господа, помните нашу встречу осенью? Удалось ли отправить мне образцы?» Затем я посвятил несколько дней отдыху. Выспался, постирался, встретился с друзьями. Ответ из Аницука пришёл быстро. Кроссовки скоро будут, гласило письмо, всего лишь через несколько дней. Я показал письмо отцу, он поморщился. Через несколько дней? Баг, сказал он, усмехнувшись. Эти 50 баксов канули в небытие. Мой новый вид, отрощив волосы и борода пещерного человека, напрягали маму и сестёр. Они украдкой смотрели и хмурились. Я мог слышать их мысли, как они думали: "Вот бездельник", поэтому я побрился. После этого я стоял возле моего бюро в бывшей комнате для слуг и говорил себе: "Это всё официально. Ты уже вернулся". И всё же это было не так. Что-то внутри меня не вернётся больше никогда. Мама заметила это раньше других. Однажды за ужином она внимательно вопросительно на меня посмотрела. "Ты выглядишь более приземлённым", сказала она. Приземлённый, подумал я. Господи Боже. Пока не пришли кроссовки, если они вообще должны были прийти, мне нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Перед поездкой я прошёл собеседование с Дином Виттером. Может быть, я мог бы вернуться туда? Я озвучил это отцу в то время, когда он смотрел своё вечернее шоу. Он потянулся в своём кресле и посоветовал, чтобы я сначала пообщался с его старым другом Доном Фризби, руководителем компании Pacific Power and Light. С мистером Фризби я был знаком. Во время учебы в колледже я проходил у него летнюю практику. Он нравился мне, как нравилось и то, что он окончил Гарвардскую школу бизнеса. Также я восхищался тем, как быстро он стал руководителем компании, акции которой обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Я помню, как тепло он принял меня тем весенним днем в 1963-м. Сердечно пожал мне руку и проводил в свой офис, усадив на стул напротив своего стола. Он утвердился на своём огромном кожаном троне с высокой спинкой и поднял бровь. Итак, что у тебя на уме? Если честно, мистер Фризби, я не знаю, что делать по поводу работы или карьеры, сказал я и тихо добавил и своей жизни. Я сказал, что думал пойти к Дину Уайтару или вернуться в электрическую компанию или поработать в какой-нибудь крупной корпорации. Света из окна офиса мистера Фризби сверкнула, отразившись от его очков без оправы. Это напомнило мне блики солнца на поверхности Ганга. "Фил", сказал он. "Это всё плохие идеи". "В смысле, сэр? Я не думаю, что тебе следует делать хоть что-то из этого". "Ах. Все, абсолютно все люди меняют работу минимум 3 раза в жизни". Если ты сейчас пойдёшь работать в инвестиционную компанию, например, ты рано или поздно покинешь её, и на следующей работе тебе придётся начинать всё сначала. С работой в крупной корпорации та же история. Нет. Вот что тебе следует сделать, пока ты молод. Получи лицензию бухгалтера. Она в купе с твоим дипломом MBA станет солидной основой для твоих заработков. Если ты будешь менять места работы, А ты поверь мне, будешь это делать, то по крайней мере ты сможешь поддерживать на нормальном уровне свою зарплату. Ты не скатишься назад. Это был практичный совет. Я, конечно, не хотел скатиться назад. Бухгалтерия не значилась в списке моих специализаций. Мне нужно было прослушать ещё 9 часов, чтобы иметь право сдавать экзамен. Поэтому я быстро записался на 3 бухгалтерских класса в Портланде. Опять учёба, проворчал отец. Даже хуже, ведь учиться предстояло не в Стэнфорде или Орегонском университете. Это был всего лишь маленький Портленд. Получив свой диплом, я пошёл работать в бухгалтерскую контору Lebrandt, Ross Bros and Montgomery. Она входила в большую восьмёрку национальных компаний, но её портлендское отделение было маленьким. Один партнёр, три младших ассистента. Мне подходит, решил я. Такие маленькие фирмы прекрасно годятся для обучения. И вначале так оно и было. Моим первым заданием была работа на компанию в Бивертоне, Resorts Fine Foods. И как единственный специалист на проекте, я должен был работать непосредственно с директором Эллом Розером, который был всего на 3 года старше меня. Я научился нескольким важным вещам, и мне нравилось проводить время, работая с его бухгалтерскими книгами. Однако я был слишком перегружен работой, чтобы полностью наслаждаться этим процессом. Проблема маленького дочернего подразделения большой бухгалтерской фирмы это переработки. На нас постоянно сваливались дополнительные задачи. В активный сезон с ноября по апрель мы стояли на ушах, впахивая по 12 часов в сутки и по 6 дней в неделю, что практически не оставляло времени на обучение. А ещё за нами наблюдали, пристально. Наши рабочие минуты отслеживались буквально до секунд. Когда президент Кеннеди был убит 22 ноября, я попросил у шефа выходной. Я хотел сидеть перед телевизором вместе со всей страной и скорбеть. Мой босс однако лишь отрицательно поматал головой. Сначала работа, а уж потом скорби. Вот тебе и взгляните на лилии полевые, не трудятся, не придут. Утешений у меня было всего два. Одно из них деньги. Я зарабатывал 500 долларов в месяц. Другое душенной было время ланча. Каждый полдень я шёл вниз по улице к местному турагентству и стоял, как வால்тер Митти, перед постерами в его витрине. Швейцария, Таити, Москва, Бали. Я брал буклеты или стал его на скамейке в парке, поедая сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Вы можете поверить, что всего год назад я сёрфил на Вайкики, вопрошал я голубей и ел жаркое из водяного буйвола во время утреннего спуска в Гималаях. Что, неужели лучшее в жизни осталось позади? Была ли поездка вокруг света пиком моей жизни? Собеседники из этих голубей были ещё хуже, чем из статуи изумрудного Будды. Вот так я провёл первые месяцы своего двадцатипятилетия, общаясь с голубями, полируя свою машину, строча письма. Дорогой Картер, уезжал ли ты когда-нибудь из Шангри-Ла? Я теперь бухгалтер и предаюсь размышлениям выносящим мой мозг